на коне в Капитолий. Невернуа недаром прозвали Сильфом. Он никак не мог усидеть на месте. Лондон уже осточертел ему, и герцог засыпал друзей и министров с просьбами об отозвании его. В этих просьбах смешалось все в одну кучу — зайцы и подагра, туманы Лондона и любовь к графине Рошфор, басни и капуста, политика и пудинги, которых Невернуа органически не переваривал. Надо было подыскать замену, и Пролен вспомнил графа Герши, того самого Герши, который получил пощечину от Деяона на берегу Везера. Пролен не замедлил с отозванием Невернуа. «Ваше Величество», — доложил он Людовику, — «с вашего соизволения на место Невернуа я назначаю графа Герши». «Выскажитесь в пользу Герши», — произнес король. «Имею к тому три довода. Вот первый. Герши в стесненных обстоятельствах и службою поправит свои дела. Второй. «Маркиза Помпадур», — напевал Пролен, — «будет недовольна, если Невернуа заменят кем-либо из банды графов Брольги». Хм, из банды? Ну ладно. А третий довод каков? Пролен помялся, но король одобрил его вялой улыбкой. «Смелее, Пролен, мы же старые друзья». Вашему величеству уже известно о той упоительной связи, которую я пылко поддерживаю с женою графа Герши. Вы настоящий мужчина, Пролен, — похвалил его король. Но последний ваш довод мы переставим на первое место, ибо он самый существенный, и граф Герши да послом в Лондоне. Назначение было заверено, и только тогда Пролен сознался. «Правда, сир, нас ожидает с Герши маленькое неудобство». «Что такое?» «Дело в том, что этот старый осел Герши совсем не умеет писать грамотно. Право же, нет глупее человека во Франции». «Это уже не столь важно», — вслух подумал Людовик. «Герши не виноват, что у него были плохие родители. А писать за него станет кавалер до да его «Кстати», — добавил король, «Этот шевалье как раз из банды Брольи». Лучше бы король не говорил этих слов. Пролен люто ненавидел семейство Брольи, соперников Шуазелей, и тут же министр решил выбить из седла и самого Деяона. Этот шевалье, по мнению Пролена, и без того получил немало славы. Париж ласкал его как дипломата, дуэлянта, шахматиста и писателя. Налоги в древности во Франции эта книга Де Иона теперь имела еще больший успех, нежели раньше. Ее читали повсюду. Говорят, он пишет что-то о России, которую любит и куда его тянет, словно задорного петуха на мусорную свалку. Так негодовал Пролен. Однажды Де Иону случилось быть в обществе у писателя Сен-Фуа. Шевалье подвыпил и разошелся вовсю. Здесь же и Присутствовал и министр Пролен, который подлил масло в огонь. «Говорят, — сказал он, — вы имеете какое-то особое мнение об этой ужасной баталии, когда герцог Субис, это подлец известный, — прервал министра Деион. Мнение же мое совсем не особое, а лишь честное, ибо я свидетель мужества графа Брульи». Этого было вполне достаточно, и Сен-Фуа шепнул ему, «Как вы неосторожны». — Мой совет вам — скорей уезжайте в Англию. — Опять секретарем посольства? Сен-Фуа подошел к Пролену и намекнул ему на желание де быть послом в Лондоне, а не секретарем миссии. — Сорванец не помрет от скромности, — хмыкнул Пролен. Но тут де помогло нетерпение сильфа невернуа который усиленно рвался из Лондона в объятия графини Рошфор и к тарелкам с соусами парижской кухни. Невернуа предложил Пролену, чтобы спасти меня, сделайте Деиона до приезда сюда Герши хотя бы министром-резидентом. Чистолюбие этой бестии будет удовлетворено, а потом отправляйте его хоть курьером в Россию, где Шевалье наверняка сопьется на еловых ликерах. Герши согласился на присвоение даиону дипломатического ранга, поверенного в делах, но тут же мстительно добавил, россии он тоже не увидит, «Свои пороки он может развивать до предела в колониях Вест-Индии, куда я упеку его на съедение кобрам и тиграм». Невернуа, едва нога Де Иона коснулась берега Англии, сразу же упорхнул на родину. Начинался самый счастливый период в жизни молодого дипломата даиона Иона. Облеченный личным доверием Людовика, Шевалье был отлично принимаем Георгом Третьим. В обществе поговаривали, что Де Йон имеет какие-то таинственные шашни с самой королевой Англии шарлотой из дома Мекленбург-Стрелецкого. «Это все глупости», — отвечал Де Йон, когда ему намекали на интимность. «Лучше считайте меня уродом, но только не человеком, способным тратить время на бесполезные любезности». И он был прав. Шла крупная подпольная игра в два банка сразу. Одной рукой Де Йон проводил политику наступившего мира, а другой готовил войну. Две перчатки, бархат и железо. Людовик считал себя униженным срытием редутов Дюнкерка и желал отомстить британцам высадкой десанта в Шотландии. Старая его идея. Перед отъездом в Лондон, да имел аудиенцию с королем строго секретную. Вы получите приказание через графа Брольи, который, будучи сослан мною в деревне, продолжает руководить моим секретом. «Сразу же начинайте рекогноцировки вдоль побережья Англии». «Глубокая тайна», — подчеркнул король в своем напутствии. «А чтобы тайну легче было сохранить, я назначаю вашего храброго родственника, маркиза ля Розиера, исследовать берега Англии». «Аминь, король, Бастилия». Эти слова преследовали до Иона даже во сне. Теперь в руках Деиона оказались все отмычки военного заговора короля против Англии. По вечерам запыленный и усталый возвращался в посольство шпион Ля Розиер, из своих сапог выгребал кроки укреплений побережья Англии. Все планы войны хранились у Деиона в спальне. — Тайна слишком велика, чтобы доверять ее подушке, — сказал он однажды. — Мы, конечно, не выдадим секрета короля, но вы же знаете, Розиер, какие остолопы у нас министры король правильно делает, не посвящая их в свои планы. Был срочно вызван из Парижа еще один родственник де Яона, молодой красивый забулдыга Шарль де Яон де Мулуаз. Зарядив пистолеты и выставив перед собой длинный ряд бутылок, он теперь как собака сторожил документы новой авантюры Людовика. А де Яон, по примеру своего сильфа, продолжал швыряться деньгами. Он так привык широко жить, что реально перестал представлять для себя ценность денег. Он просто замусорил Англию деньгами. Невернуа давным-давно растратил кассу посольства, и теперь Де Йон черпал золото из банков Лондона, не брезгуя и частными карманами. Долги сказочно росли, как лавина над пропастью. «Но это уже не мои долги», — утверждал Де и «Я не скрываюсь от кредиторов. Вот мой домашний адрес, пожалуйста, можете записать. Франция?» версаль король зато да и он был великолепен блистая в сент джемском дворце он делил свои досуги между болтовней с умной принцессой бове и разговорами с академиком кондоамиом недавно вернувшимся из джунглей бросилии он крупно играл с адмиралом ферером и беседовал с ученым лаландом о тайнах небосвода но никто не должен был догадываться что в его напудренной голове зреют черные замыслы войны. Людовик был весьма доволен работой своего тайного агента. Да и он всегда приносит мне удачу. Смотрите, он так очаровал англичан, что мы уже пять месяцев не бросили ни одной лопаты земли, чтобы срыть Дюнкерк. А это чего-либо достоит. Лондон прислал в Париж нового английского министра-резидента сэра Невеля. Но Людовик решительно его не принял. По существующим нормам этикета, заявил Пролен, король Франции может принять аккредитивные грамоты только от дипломата, который рангом никак не ниже ранга посланника. Вот тут-то Англия и встала на дыбы. Снова поднялся шум вокруг продажности парламента. Англичане ведь не зрители, а постоянно действующие лица в делах своего государства. И они своего бьют-то только что на улице не били, Но бить уже собирались. Невернуа упорхнул вовремя. В Лондоне прямо называли ту сумму, за которую были куплены статьи Мирного Парижского трактата. Но особенно возмущал англичан то, что Людовик не принял их Невеля, как он смел это сделать. «Наш король!» — кричали ораторы на улицах. «Ведь принял де Иона, который тоже не имеет ранга посланника. Так пусть же и король Франции примет нашего Невеля». Положение надо было как-то спасать Невеля и дворы Сент-Джемский с Версальским сошлись на компромиссе. Сэр Невель достанет полномочным министром Англии. Пролен, скрипя сердце, был вынужден повысить в ранге де Иона. Де Ион и де Бумон достанет полномочным министром при дворе короля Англии. Получив грамоты, шевалье подпрыгнул до потолка. «Ура! Жизнь прекрасна!» Мне всего 30 лет, я знатен и не знаю счета деньгам, и я посол. Трепещи же, гордая Англия, скоро мы тебя покараем. Ото всех этих неприятностей жизни, да и он даже похорошел. В Лондоне скоро привыкли к его девичьей фигуре, к его бойкому звенящему голосу, к маленьким рукам, упрятанным в пышную муфту. «Наша парижанка де Бомон», — говорили англичане, словно не замечая, что парижанка пьет крепкое вино, а выражается порою еще крепче, как и положено драгунскому капитану. «Я въехал на своем коне в Капитолий», — сказал однажды де Йон своим братьям. И ответили ему братья скептически. Помни, однако, что от Капитолия совсем недалеко до Торпейской скалы, под которой бушует гневное море, И немало людей нашло свою гибель на виду Капитолия под этой скалой.